Глава вторая. Хочу сказать, что у меня тоже, но молчу. Чувствую, как накатывают предательские слезы. Дышать не могу. Перед глазами те фото. Мой муж. Девушка. Ее ладонь, которую он целует. Его взгляд. Улыбка. Господи, за что? Почему? Кир, Кирилл, почему? Никуся, что с тобой? Кирилл смотрит обеспокоенно, словно реально переживает. «У мамы говка, Бобо!» Муж делает шаг ко мне, а я вся сжимаюсь. «Малыш, ну ты что? Зачем плакать? Еще хуже будет. Ты себя не жалеешь. Голова болит, надо лечь. А ты что? Зачем на кухне сидишь? Написала бы, я бы что-то купил или заказал по дороге. Ну, не кушь». Он говорит так, как будто ничего не произошло. Все как раньше, все то же самое, ничего не изменилось. Обычные семейные будни. Только вот у меня мир рухнул, рассыпался, разбился в дребезги. Кирилл быстро подходит, разуться успел, но еще в пальто. Красивое такое, стильное пальто. Мы вместе его покупали. Он еще сомневался, а я настаивала. Так хорошо он в нем выглядел. Хорошо. Для другой. Лучше бы ходил в старой куртке. И костюм у него тоже новый, дорогой, фирменный. Он бы сам ни за что такой не купил. Мол, его устраивали и костюмы более дешевого сегмента. Опять же, я настояла, потому что он поднялся на новый уровень. Ему по статусу положено. Да, и жена у него теперь будет новая. Статусная, моложе, красивее. Боже, какие дурацкие мысли. «Не кусь, так плохо, да? Мигрень? Может, скорую? Меня хватает на то, чтобы качнуть головой, и ведет, как будто у меня на самом деле приступ мигрени. Кирилл бросает букет на банкетку, поддерживает меня. А у меня мысль. Он только что вот этими руками, другую, а теперь... Боже, какая же грязь. Горло перехватывает, мутит, точно вырвет. Я толкаю его и быстро бегу к ванной комнате. Закрываюсь, включаю воду, дышать пытаюсь, но нет. Из желудка рвется желчь. Господи, какой ужас! Что же мне делать? Что? Сажусь на бортик ванны. Закрываю глаза. Так, ужин. Мне нужно накормить ребенка. Кирилл явно не голодный. Мне кусок в рот не полезет, но Костя... Включаю ледяную воду, опускаю руки, умываю лицо. Я пока не понимаю, что мне делать. Вернее, понимаю, что это однозначно развод. Если есть измена, а я... Я не сомневаюсь, что она есть. Фото, рука, поцелуй, взгляд, танец. А если... Если это впервые если между ними еще ничего не было. Черт, а разве это важно? Был этот вечер, этот танец. Он с ней был. Боже, что делать? Я должна сказать Кириллу, что я знаю. Но как? Когда? Однозначно не при ребенке. Значит, ужин придется как-то пережить. А потом... Ладно, будь что будет. Сидеть и прятаться нет смысла. Выхожу и сразу натыкаюсь на напряженный, взволнованный взгляд мужа.